Глава 9. Кои кто пришел к нам на ужин. Трактир, которым владели родители Алексис, был небольшой, уютный и настолько чистый, насколько вообще могут быть чистыми такие заведения. Могло пройти несколько часов прежде, чем Джек начиналось хотеть соскрести с себя кожу, и это было удивительным достижением для места за пределами лаборатории. Алексис как-то заметила после особенно напряженного визита одну странность. Джек может спокойно ковыряться в саду доктора Блика, но не может сидеть на стуле, на котором кто-то сидел до нее, предварительно не отмыв его до зеркального блеска. Джек не очень успешно попыталась объяснить, что грязь грязи рознь, что грязь вполне может быть чистой, если эта грязь находится там, где положено. Проблемой становилось смешивание грязи и других вещей, таких как пот, кожа, жиры с человеческих тел. Дело было в рецепте, а не в отдельных ингредиентах. Мама Алексис была похожа на дочь, только старше, и когда она улыбалась, казалось, будто кто-то зажигал фонари там, в глубине глаз. Джек была готова потерпеть любую грязь ради теплой улыбки миссис Колун. Она снова и снова напрягала память Но так и не нашла хотя бы намека на то, что ее мать была способна так улыбнуться. Отец Алексис был дровосеком до того, как стал трактирщиком. Отсюда и фамилия, и топор, висевший над камином. Он был как человек-гора, и Джек считала, что он единственный человек в пустошах, способный поспорить с доктором Бликом в физической силе. Вервольфы победили бы и бесспорно. Ксть их мало интересовали борьба и метание топоров. Им больше нравилось калечить людей и бегать за палками. Как всегда, в валенки и кролике, Еда была простая и обильная, и неприятно напомнила Джек кролика запеченного с овощами, которого она ела в тот единственный вечер, проведенный с господином. Для своих домочадцев он брал из деревенских магазинов все, что хотел. И Джек не сомневалась, что ее первая еда в этом мире была приготовлена любящими руками миссис Калу. Может, Алексис съела то же самое тем вечером? Возможно, жизнь Джек в пустошах началась с того, что они разделили трапезу, даже не подозревая, что ждет их впереди. Ей нравилось так думать. Хлеб становился вкуснее, а молоко слаще, если подумать, что они ели вместе столько лет назад. Миссис Калун как раз собиралась снова пустить картофель по кругу, когда дверь на кухню распахнулась и задрожала, будто под мощными порывами ветра. Алексис подпрыгнула, мистер Колун напрягся, рука привычно метнулась к боку. Раньше там висел топор, всегда готовый к взмаху. Миссис Калун застыла, сжав в руках поднос. Джек сидела спокойно, не поднимая глаз от еды. Пытаясь выглядеть так, словно тушеные грибы и жареный кролик занимали ее больше всего на свете. Может, хотя бы поздороваешься, сестра? прошипела Джил ядовито сладким голосом, как будто что-то оставили на солнце, и оно пролежало там слишком долго и испортилось. О, прости. Джек подняла голову и привычным жестом поправила очки. И я подумала, бродячая собака вломилась в дверь без стука. Там, откуда я пришла, люди стучат. Ты пришла оттуда же, откуда и я? сказала Джил. Да, и люди стучали. Джилл в упор посмотрела на нее. Джек бесстрастно посмотрела в ответ. Нельзя было отрицать, у них были одинаковые лица. Никакие годы не смогли бы изменить форму губ или разрез глаз. Они могли бы перекрасить волосы, сделать абсолютно разные прически. Они все равно были словно отлиты из одной формы. Но на этом сходство заканчивалось. На Джил было бледно-фиолетовое платье, настолько светлое, что его можно было бы принять за белое, если бы оно не выделялось на фоне белизны ее кожи и инии ее волос. На платье был вырез до самой груди. И хотя сейчас этот вырез выглядел достаточно скромно, это было ненадолго. Платье шилось на девочку, а джил, как и Джек, уже потихоньку становилась женщиной. Платье было слишком длинное и подол волочился по земле, около шести дюймов посирели от пыли. Джек слегка поморщилась, надеясь, что сестра не заметит. Не повезло. Пока Джэк жила на мельнице, постигая научные тайны и умение воскрешать мёртвых, Джилл жила в замке, постигая секреты выживания и умения служить мертвым. Она подмечала все. Медленно Джил улыбнулась. "О, прости, сестра", сказала она. "Я заморалась. Тебя беспокоит, что я гризнула?" Господину нет дела, если я испачкаю платье, у меня найдется другое. Хорошо тебе, сказала Джек сквозь стиснутые зубы. Зачем ты пришла? Я увидела, что ты прошла через ворота, я была уверена, что ты наверняка идешь в замок навестить меня, хотя бы потому, что я твоя сестра вообще-то, и прошло так много времени с тех пор, как мы виделись последний раз. Представь мое удивление, когда ты пошла за своей толстушкой в трактир, теряя достоинство. Джилл сморщила носик. В самом деле, это свинство. Ты именно так хочешь провести свою молодость среди животных и крестьян? Джек начала вставать. Алексис схватила ее за руку, усаживая на место. Оно не стоит того. Приглушённо сказала она. — "Пожалуйста, ну не стоит того". Джил рассмеялась. "Вот видишь. здесь все знают своё место, кроме тебя. Наверное, потому что ты ревнуешь. Потому что ты могла иметь всё, что есть у меня, но упустила свой шанс. Или, может быть, ты скучаешь по мне? Я недостаточно хорошо знала свою сестру, чтобы скучать по ней. А когда я вижу, как ты себя ведёшь, я не уверена, что вообще хочу быть твоей сестрой, сказала Джек. А что до того, что есть у тебя? У тебя есть платье, на котором видна каждая пылинка. У тебя такие бледные руки, что на них заметно малейшее пятнышко. Я не хочу того, что есть у тебя. Это всё ужасно. Оставь меня в покое. Вот как ты разговариваешь с родной сестрой. Мы с тобой одной крови, Джек усмехнулась. Если память мне не изменяет, ты была готова избавиться от своей крови, как только господин пожелает забрать ее. Или ты передумала? Собираешься задержаться здесь, попробовать пожить немного? Рекомендую. Тебе нужно малость побольше солнца. У тебя явный дефицит витамина D. Джек, пожалуйста, прошептала Алексис. Джилл все еще улыбалась. Джек похолодело. олени кролик был единственным трактиром в деревне. Но это не делало его незаменимым. Если с ним что-то случится, скажем, если он сгорит дотла посреди ночи, или если найдут полностью обескровленные тела его хозяев, что ж, это будет очень плохо. Но уже до следующего полнолуния откроется другой трактир с новой семьей, готовой служить, не нарушая правил. Как и все, кто жил милостью господина, эта семья подчинялась правилам. Они делали, что им было велено, они шли куда было указано, и они никогда не спорили ни с ним, ни с девочкой, которую он выбрал своей наследницей. Джек сглотнула. Джек разгладила жилет затянутыми в перчатки ладонями и встала из-за стола, оставив недоеденную еду на тарелке. Алексис отпустила ее руку. Этот момент, когда Джек перестала чувствовать руку Алексис, был гораздо хуже, чем сама капитуляция. "Я простит, Жильян", сказала Джек осторожно ровным голосом. "Я была голодна". Ты же знаешь, какая я раздражительная, когда голодная. Джилл хихикнула. Да уж. Ты ходячий кошмар, когда не поешь. Так ты и вправду пришла навестить меня? Абсолютно верно. Джек спиной чувствовала, как дрожит Алексис, как еле сдерживаются ее родители, чтобы не броситься к ней. Они не ожидали, что она принесет с собой опасность, а должны были Они должны были знать. Она должна была знать. Она сглупила, а теперь им придется расплачиваться за ее глупость. Доктор Блиг ждет меня к полуночи, но мне еще нужно купить кое-что для него на площади. Хочешь пойти со мной? Думаю, мне хватит денег, чтобы купить тебе что-нибудь приятное, засахаренный имбирь или ленту для волос. Взгляд Джил стал подозрительным. Если бы ты и вправду пришла навестить меня, ты бы знала, хватит ли тебе денег на подарок. Деньгами распоряжается доктор Блик, я просто его ученица. Джек развели руками, пытаясь выглядеть раскаявшимся и при этом не выказать нетерпения. Джилл вроде бы поверила. А может быть, ей было всё равно, ведь так или иначе она добилась своего. Мы теперь совсем чужие, подумала Джек мрачно. Я уже многому научилась, но это не значит, что он доверяет мне больше, чем считает нужным. А мне, господин, доверяет все», — сказала Джил и вприпрыжку, вприпрыжку преодолела комнату и просунула руку в руку Джек. Полагаю, мы можем пройтись по лавкам, а потом ты мне купишь подарок. Если доктор Блик выгонит тебя, тебе придется жить в сарае со свиньями. А ведь там все время грязно. Это было бы ужасно, не правда ли? Джек, которая после короткого общения с сестрой уже чувствовала необходимость вымыться, передернула плечами. Ужасно, согласилась она, и схватив свою корзину, позволила джил утянуть себя в сумерки. Захлопнулась дверь. Миссис Колон выронила поднос с картошкой и бросилась обнимать дочь. И они втроем прижались друг к другу, дрожа и плача. Неожиданно тьма прошла совсем рядом. Джил легко, будто танцуя, ступала по грязным булыжникам деревенской площади. Она говорила, не переставая, слова напрыгивали друг на друга, как резвящиеся щенки. Она пересказала каждую мелочь, все, что происходило с ней в замке с тех пор, как она в последний раз видела сестру. Джек обнаружила с притупленным и отстраненным чувством вины, что Джил одиноко. Да, в этом громадном замке у нее были слуги, у нее была, если не любовь, то по меньшей мере привязанность господина, но у нее не было друзей. Возможно и к лучшему. Джек еще помнила, как доктор Блик в самом начале их совместного существования возвращался из походов в деревню с большим черным медицинским саквояжем и самым мрачным выражением лица. Среди деревенских детей были случаи смерти. Это все, что он говорил в ответ на ее настойчивые вопросы. И только через несколько лет От Алексис, которая пошла на поправку, она узнала, что всех умерших детей до того видели играющими у фонтана с Джил. Господин был ревнив. Ему не хотелось, чтобы в жизни Джил был еще кто-нибудь кроме него, и он был рад сделать все, что посчитает нужным, чтобы не сомневаться в своей исключительности, что он единственный, кому она отдает свое внимание. Друзья путали все карты. Друзья были расходным материалом. Джек привыкла, что делает покупки одна или в компании с доктором Бликом. Удивительно, но люди часто забывали о том, что Джил ее сестра. Люди не чувствовали необходимости держать при ней язык за зубами. Не стесняясь ее, они могли пошутить или посплетничать или даже случайно пройтись по политике господина. Теперь, когда она ходила по магазинам под руку с Джилл, Ее удивляла тишина. Люди, которые знали ее как ученицу доктора Блика, внезапно замолчали, когда она показалась бок о бок с дочерью господина, а некоторые смотрели на нее так, будто наконец-то разгадали мучившую их загадку. Джек старалась не скривиться от досады. Понадобятся месяцы или годы, чтобы восстановить доверие всех этих людей, кто видел ее в компании с Джилл. Внезапно она снова стала для них врагом. Не очень приятная перспектива. Некоторые торговцы попытались дать ей большую, чем обычно, скидку или даже большую, чем могли себе позволить. Когда это было возможно, она платила как обычно, молча качая головой. К сожалению, если Джилл что-то замечала, она выхватывала монеты из руки торговца, закатывая глаза. Мы платим только из вежливости, говорила она. Мы платим чисто символически, чтобы показать, что мы часть этой деревни, а не просто бьющееся сердце, которое поддерживает ее в мире вервольфов. И если они хотят сделать плату еще более символической, ты должна позволить им это. Ты обещала мне подарок. Конечно, сестра, отвечала Джек, и они шли в следующую лавку. И пустота в животе Джек становилась все больше и больше и стала такой зияющей, что могла бы проглотить весь мир. Ей обязательно нужно будет рассказать об этом доктору Блику. Если этого не сделает она, то расскажут жители деревни, когда он в следующий раз придет за припасами или осмотреть чью-нибудь больную мать. Они расскажут ему, что его ученица ходит рука об руку с дочерью господина И он задаст вопрос, почему она скрыла это от него, и все станет очень плохо, гораздо хуже, чем уже есть. Корзина у нее на локте потяжелела, в ней лежало все то, зачем ее отправили, и еще сверх того, то, что джил просто прихватила по ходу дела, положив ко всему остальному. Кувшин с жирными сливками, баночка мёда. Приятная роскошь, конечно, но в ней не было необходимости на ветряной мельнице на вершине холма. Наконец пришло время выбрать подарок для Джил. Латошница, стройная деревенская девушка, дрожала и трепетала как тростинка на ветру. Она плотно прижала руки к фартуку, чтобы не выдать дрожание, похоже, она считала, что таким образом может скрыть свою тревогу. И, может быть, это сработало. Джил, казалось, ничего не заметила. Она была занята, перебирала ленточки и при этом ворковала и щебетала о том, Как ткань ощущается на ее коже. Джек попыталась поймать взгляд латошницы, но та смотрела в сторону, отказываясь встретиться взглядом с Джек. Джек почувствовала, как пустота в животе выросла еще больше. Большинство деревенских были суеверны, если вообще можно так выразиться, о тех людях, которые живут под боком у вампира, когда в горах обитают оборотни, а в море ужасные твари с щупальцами. Они знали, что господин может влиять на их разум, если установит зрительный контакт. Никто из них уже много лет не смотрел Джил в глаза без прямого приказа, хотя она и не могла влиять на души, пока не произойдет трансформация. А сейчас, видимо, доля этих суеверий перекинулась на Джек. "Тебе нравится вот это?" спросила Джил. Выбранный ею мерцающий серебристый шёлк будто был соткан из тумана над пустошью. У меня есть платье, которому она подойдет идеально. Красивая лента, ответила Джек. я бы выбрала ее». Джилл мило надулась. Но их здесь так много, запротестовала она. Я еще и половину не пересмотрела. Знаю, сказала Джек, пытаясь говорить мягко или хотя бы не выказывать раздражение. Доктор Блик ждет меня к полуночи, помнишь? И я не могу разочаровывать своего господина, так же как ты своего. Это был взвешенный риск. Джилл знала, что такое быть послушной и подчинять свои желания желаниям других. Но у нее частенько сносило крышу от малейшего намека, что ее господин не единственный господин в пустошах, как будто заглавная буква в его имени означала монополию на право приказывать. Джилл намотала ленту на палец и сказала: "Господин все еще был бы рад, если бы ты захотела вернуться домой. Ты сейчас выглядишь крайне неподобающе, знаешь ли. Тебя придется переучивать". Я могла бы научить тебя быть леди, но ты могла бы вернуться домой. От одной мысли, что можно называть замок домом, Джек вздрогнула от ужаса, затем заглушила чувства и покачала головой. Я благодарна за предложение, но я работаю с доктором Бликом, и мне нравится то, чем мы занимаемся. Мне нравится учиться, В памяти всколыхнулась, как мать в розовом брючном костюме учила ее, как правильно отказываться от приглашения. Большое спасибо, что подумала обо мне. Джил вздохнула. Однажды ты вернешься домой. Сказала она, и схватила полную пригоршню ленточек, так что они заструились у нее между пальцами, будто червяки всех цветов радуги. И я возьму эти, сообщила она латошнице. Сестра заплатит тебе. С этими словами она, развернувшись на пятках, в припрыжку поскакала обратно к воротам замка. И пока она шла, ленточки одна за другой незаметно выскальзывали из зажатого кулака, оставляя за ней след в пыли. Джек обернулась к латошнице, потянувшись за монетами на дне корзины. Простите. Глухо сказала она, как можно убедительней. Я не хотела приводить её сюда. Она меня вынудила. Возможно, у меня не хватит денег, чтобы расплатиться с вами. Но я обещаю, я верну остальное, только скажите, сколько я должна. «Нисколько», — ответила латошница. Она всё ещё не смотрела на Джек. Но я сказала нисколько». Латушница принялась разглаживать ленты, пытаясь навести порядок среди хаоса, который устроила Джил. Она все равно никогда не платит. Господин пришлет кого-нибудь с золотом или заплатит больше, когда закажет для нее очередное платье. На этот раз она хотя бы не угрожала мне, не показывала свои зубы или не спрашивала, не хочу ли я взглянуть на шею под ее бархоткой. Вы сделали ее лучше, а не хуже. Простите. Уходите. Латошница наконец подняла глаза, наконец сфокусировала взгляд на Джек. Когда она снова заговорила, её голос был настолько тих, что его едва можно было расслышать. Все знают, что дети, которые говорят с дочкой господина, потом исчезают, потому что он не готов делить её ни с кем. Но вы исключение, потому что хотя вы и не его дитя, Вы всё ещё её сестра, а она ревнует к тем людям, которые говорят с вами. Отойдите от меня, пока она не решила, что вы мой друг. Джек сделала шаг назад. Латошница продолжила сортировать ленточки с угрюмым выражением лица. Она больше ничего не сказала, поэтому Джек развернулась и пошла через притившую деревню. Солнце село, Огромная красная луна зловеще висела над самым горизонтом, как будто была готова сорваться и начать крушить все на своем пути. Дверь трактира была закрыта. В окне горела единственная свеча. Джек посмотрела на нее и пошла дальше, прочь из деревни, через ворота в дикую и одинокую пустошь. Свет в окне мельницы делал ее похожей на маяк. На нечто совершенное и чистое, зовущее заблудшие души домой. Джек пошла чуть быстрее, когда поняла, что она уже почти дома, но ей казалось, что она движется недостаточно быстро. Тогда она побежала и непременно врезалась бы прямо в дверь, если бы доктор Блик не открыл ее секунды раньше, так что она влетела в его упругий живот, и грубый кожаный фартук ударил ее по щеке. Она выронила корзину, и припасы и оставшиеся монеты рассыпались у ее ног. "Джек, что случилось?" спросил доктор Блик, и его голос показался спасительной веревкой брошенной тонущей девушки. Его голос был прочной основой ее мира, и она обняла доктора, прижалась к его груди в кои-то веки, забыв про грязь, и плакала и плакала под оком неумолимой луны.